Глава двадцать третья. Стук по стеклу заставил вздрогнуть и выронить тряпку. Прижала руку к груди и шумно выдохнула, ощущая, как колотится сердце. «Пойдём, уже поздно», — произнёс Десс, держа в руках плед. А когда вышла, сразу набросил его мне на плечи. «Заботишься?» — усмехнулась, кутаясь в клетчатую байковую ткань. «Если только о себе», — бесстрастно произнёс он. «Заботишься?» и закрыла аранжерею. Если ты заболеешь, кто будет ухаживать за садом? Качнула головой, усмехнувшись, и направилась ксобняку. Я заработалась, прости. Сейчас приготовлю ужин, и в тавернах тоже неплохо готовят, внезапно произнёс он. Ты можешь просто вымыть руки и переодеться. Поедем в одной из них на окраине города. Зачем тебе готовить каждый день? Правда? Удивилась я. А как же ты, спросила, зная не любовь деса к другой еде. Поем мясо, как обычно. На углях хорошо готовят, бесстрастно произнёс он и распахнул для меня тяжёлую дверь. Не нужно так стараться, просто позволь себе отдохнуть один день. К тому же, у меня есть новости. Сердце тревожно подскочило и забилось быстрее. Какие? Потом отмахнулся он. «Переодевайся, жду внизу», и повернул к креслу у камина. «Хорошо, я скоро», кивнула и поспешила в свою комнату. Перемещение уже стало чем-то привычным. Не скажу, что у меня перестала кружиться голова, но, кажется, я просто перестала замечать такие незначительные мелочи. Вероятно, я должна бояться таких вещей, но как-то не сложилось. Точнее, я не могу настороженно воспринимать Дестина как угрозу. Его рука холодила бок. Стоишь, глухо поинтересовался он, отстраняясь. Над городом сгущались сумерки. "Стою", поправила волосы и огляделась. Мы оказались между двух домов в тёмного переулка. "Наверно, там", указал он и пошёл первым. "Одна бы я ни за что не стала ходить так поздно, а с дестином не страшно. Точнее, страшно" но только за тех, кто отважится напасть. Это что же с ними станет, лучше не представлять. В таверне было много завсегдатаев, но стоило верному псу императора переступить порог, многие повставали со своих мест, оставив на столе оплату за еду и ушли. Ничего, чем тише, тем лучше. Прошла за свободный дубовый стол, села на скамью и поискала взглядом подавальщицу. Анна вместе с хозяином таверны что-то живо обсуждала, поглядывая в нашу сторону. Другие посетители быстро доедали, и только некоторые беззаботно курили и пили. Но, кажется, им вообще ни до чего не было дела. И всегда такая реакция. Да, ровно отозвался Дес и махнул рукой. Подавальщица глубоко вздохнула, отчего её пышная грудь качнулась, и направилась к нам, вид имея воинственный. Она же не собиралась с нами драться, уточнила на всякий случай. Не думаю. Дестин позволил себе скупую усмешку, чем напугал несчастную женщину ещё больше. Бедняжка сбилась с шага и уже не так уверенно шла, а Гария маленькие глазки выдавали страх. Не бойтесь, мой муж не кусается, улыбнулась и показала Дестину язык, очень быстро, совсем кончик, но он всё равно заметил и снисходительно покачал головой а потом внезапно протянул руку и потрепал меня по волосам, словно несмышлённого ребёнка или домашнего питомца. И я сидела в растрёпанных чувствах, не зная радоваться или огорчаться. Зато подавальщица осмелела. Что желаете, господа? Её полные губы усилием воли не иначе изогнулись в подобие вежливой улыбки. Мясо, самой слабой прожарки, бесстрастно произнёс дес, а я добавила: И чай, пожалуйста. Овощной салат. Мы же любим овощи, да? Дастин склонил голову и внезапно подался ко мне ближе, перегнувшись через стол. Ты мне за что-то мстишь? Вкрадчивый шёпот вызвал на моём теле мурашки. Нет, отозвалась тёпло, забочусь о правильном питании. Хм, раздалось над головой. Подавальщица умелоно улыбалась. Нашу перепалку она находит милой. Что-нибудь ещё? Да, оживилась я. Запечённый в горшочке картофель с козьим сыром и на десерт шарлотку. Спасибо. Подавальщица удалилась, а я хитро сощурилась. Итак, какие у тебя новости? Это касается нас или есть информация о ведьмах? Закончила я едва различимым шёпотом. Через 3 дня состоится императорский бал равнодушно произнёс Дестин, глядя на меня, а лицо не выражало эмоций. "В нашу честь. Мы должны торжественно объявить о нашем бракосочетании, чтобы о нас написали в газетах", закончила Паникнув. "Тебе это не нравится?" бесстрастно поинтересовался он. Взяла в руки бумажную салфетку и смяла её. "Не то чтобы, но на балу будет много аристократов, возможно, Бабушка и дедушка по линии отца. Они же отказались от него, так какая теперь разница, спросил Дес, не понимая. И я не понимала, но встречаться с этими людьми не хотелось. Они пожилые, но невероятно упрямые и вредные, невесело усмехнулась. Дестин протянул руку и забрал салфетку, заставив меня удивлённо поднять взгляд. Пока я рядом, они не подойдут. И не посмеют смотреть на тебя свысока, поняла? Поняла, улыбнулась и закусила губу. Тогда нужно приобрести платье для бала. Обратимся к мадам Дитрих. Нет, сухо отрезал Дес. Почему? весело лясь я. Потому. У неё отличный вкус. Можем взять то голубое. Янтарные глаза Дастина сверкнули опасным огоньком. Я не поддамся на провокацию. А ты пойдёшь на бал в картофельном мешке? Запрокинула голову и звонко рассмеялась. Как раз в этот момент подошла подавальщица с частью нашего заказа. Она перевела изумлённый взгляд с меня на Дестина и нервно икнув, быстро выставила блюда на стол. Ты пугаешь людей, нагло заявил мой муж. Что? Я? Да ты, захлебнулась возмущениями и снова рассмеялась. Давно я не чувствовала себя так легко. Дестин молча справлялся с мясом, а я наслаждалась ужином. Радуюсь, что не пришлось самой готовить. Когда расплатились и вышли на улицу, я остановилась и запрокинула голову, глядя в звёздное ночное небо. Ты выбиралась хоть раз за пределы Несхельма? Вопрос застал врасплох. Россияна моргнула и перевела взгляд на Дестина. Думаю, что только когда мама была жива, но я плохо помню. Кажется, отец возил нас к морю. Мечтательная улыбка против воли коснулась моих губ. Я бы хотела там побывать снова, вместе с Итаном и папой. Давай сегодня останемся у них. Что? Изумлённо моргнул, размышляя, серьёзно ли это Дестин или шутит так. Он протянул руку и заправил выбившуюся прядь волос мне за ухо. Ты хотела навестить родных, но я не могу пока оставить тебя одну. Это небезопасно. Поэтому мы можем остаться у тебя дома вместе. Мы же муж и жена. Разве это не привилегия? Издеваешься? прищурилась подозрительно. Если твой отец не будет против. Проигнорировав мои слова, Дастин обнял меня, как обычно, и затащил в туман, не давая опомниться. Сейла была зла. Этот пёс, как же я его ненавижу, его и этого чёртова демона. Болото хлюпало и урчало, жило своей жизнью. А покосившийся ветхий дом едва ли вмещал одного человека. Айла, сидевшая с ногами на скамье, устало усмехнулась и полезла в передник платья, в котором изображала камеристку. Не всё так плохо. Оскалилась она, извлекая на свет пучок светлых волос. Осталось достать каплю её крови, и девчонка всё сделает за нас. А если останется в живых, призовём к нам, пусть будет вместилищем для сорта. Глаза Сейлы сверкнули алчным блеском, а её сухие и испичёрённые шрамами руки потянулись к таким драгоценным волосам девчонки. Скорее бы начать ритуал Но в этих условиях это невозможно, и Сейла отдёрнула руки. Нам нужно новое убежище, а ты достань все необходимые ингредиенты для ритуала подчинения. Хорошо, улыбнулась Айла, но сначала отдохну. И вытянула ноги, откинув в голову Настину.